или же прибег, чтобы дать к чужому благодеянию. Но как бы нам не вернуться к тому, что мы уже достаточно исследовали. Сравнивая благодеяние с обидой, человек добра рассудит, что самое справедливое, но отдаст предпочтение благодеянию. К таким вещам больше лежит у него душа. В пределах этого рода очень много значит еще и личность.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 не нарушая неверности, ни недолго ни перед другими. То есть, если обида касается его одного,